Глава 26. На занятие вечером я не пошла, хотя я прекрасно осознавала, что не следует пропускать. Но грозящее общение со свининой морской перебивало все возможные плюсы. Да и не факт, что они будут. Если занятие превратится в подобие того, на котором Поленька училась контролю, толку от него все равно не получится. А к следующему занятию преподаватели могут найти убедительные причины отстранить дочь столь важной особы. дабы не пострадала, например. Кроме того, у меня крепла уверенность, что Поленька тоже в курсе салонных сплетен. А что ей будет двигать, желание подружиться или убрать возможную соперницу, знает только Поленька. Конечно, все время, что мы знакомы, она охотится за Волковым. Но вдруг Львов покажется ей куда более заманчивой целью, и вообще, вдруг она из тех людей, кто государственные интересы ставит выше личных. А что важнее для государства правильной будущей императрицы? Разумеется, с точки зрения свининых морских. Домой я пришла раньше, чем собиралась, поэтому Полина тут же побежала на кухню готовить ужин. Мне ее занятость оказалась на руку, поскольку как только я вошла в гостиную, тут же проявился Мефодий Всеславович и не успела я поставить полок от прослушивания выпалил. Так и узнал я, Елизавета Дмитриевна, что нужно со вторым зверем делать. — У кого узнали? — подозрительно уточнила я. — У других домовых. Беседа у нас сегодня зашла. Вот и спросил все. — Вы им рассказали обо мне? — испугалась я. В лояльности Мифодия Всеславовича я не сомневалась, но у остальных домовых наверняка имелись свои хозяева, которым совершенно незачем знать о моей тайне. Нет, я прекрасно понимала, что тайны она пробудет недолго. Если углядел один, углядит и второй, гадалки не ходи. Но лучше, чтобы это произошло как можно позже. Да вы что, Елизавета Дмитриевна? Искренне возмутился Мифодий Всеславович. Не, что я не разумею, что можно говорить, а что нет. Совершенно случайно речь зашла. У одного из домовых был хозяин, как раз из таких, с двумя зверями. И рассказывал он занятно. Вопросы не только я задавал, так что никто ничего не заподозрил. Но я выяснил все, что нужно. — Ох, спасибо, дорогой вы мой, Мефодий Всеславович, — оживилась я. — А что нужно? Домовой вскинул голову, расправил плечи, словно бы увеличился в размере отважности, и дальше уже говорил, солидно растягивая слова, да еще и останавливаясь в особо патетических моментах. «Ничего сложного не нужно, Елизавета Дмитриевна. Обращайтесь ко второму зверю так, словно это неотъемлемая ваша часть». Он поднял указательный палец к потолку, чтобы я никак не пропустила этих слов. «Рычите, если нужно, подминайте под себя. Все это необходимо делать в зверином облике, который вам уже подчиняется». Оказалось, это обычное дело. Второй облик хоть и редко бывает, но не является чем-то таким очень невозможным. Даже странно, что я раньше не слышал. Но горностаевы никогда особо не выделялись. Указывается, у сильных кланов главы часто раньше по два облика имели. Но так это и сила должна быть, чтобы главой стать. — Ой, Мифодий Всеславович, чую подвох должен быть, какой уж больно все это легко звучит! — домовой крякнул. — Не без этого, Елизавета Дмитриевна. Проводить ентот ритуал можно только ночью и только в присутствии другого оборотня. Причем не абы, а сильного, и должен он быть в человечьем облике, а посторонних не должно быть никого. Вмешается, кто не вовремя, даже вопрос лишний задаст, и все пропало. Зверь подчинит человека, а не наоборот. Вывести из зверя будет почти невозможно. И затягивать нельзя. Второй зверь либо совсем уходит, либо подминает под себя человека. — Вот так вот. Он развел руками. Да, предложение Волкова в свете только что узнанного заиграло новыми красками. Возможно, он не имел в виду того, что Яна придумывала. — Да, еще. — спохватился домовой. — Тот, кто помогает, вы ему должны доверять. Это обязательное условие. — Боже мой! — я схватилась за голову. Да где ж такого взять? Те, кто сильные моего доверия не заслужили, а те, кому я доверяю, слабые. Да и кого я знаю из сильных рысьяну, Волкова, Лисицина, и кому из них можно довериться? Из этого списка разве что песцовский родственник заслуживал внимания, да и то доверию мне к нему не было и быть не могло. Он мне помогает, пока ему самому выгодно, а знаний у него куда больше моих. А что, если он во время ритуала через моего зверя подчинит и меня? — Нет, возможно, я перестраховываюсь. Но не зря же стоит условие о доверии, а лисицена куда больше волнует артефакт, чем я, а его проще получить, будь я подконтрольна. — Последний точно не подойдет, — Кашинул домовой. — У него что случилось-то? Звери слились. Он второго-то получил, но не понял, и, видать, избавиться попытался. Сейчас один другого жрет, и так будет, пока не разделятся. — А это-то вы откуда знаете? — Так э, тот и рассказал, у кого один из хозяев с двумя зверями был. Он столько историй знает про таких жуть. — И, возможно, не все они правда. Но, как бы то ни было, с помощником у меня намечаются проблемы. «Если бы потребовался маг, то Владимир Викентьевич непременно пришел бы на помощь. Но оборотень...» «Где мне взять оборотня?» «Хомяков вас чем не устраивает?» — удивился Мифодий Всеславович. «Так он же хомяк», — оторопела я. «Вы же сами сказали, нужен сильный оборотень». «А Николай — хомяк. Маленький, мягкий, пушистый, милый, но никак не сильный». — Так форма не важна, важно содержание, а содержание у него сильное, настоящее, звериное. — То есть у него звериное начало сильнее человеческого? — осторожно уточнила я, припоминая все плохое, что слышала про хомяков. — Не припоминалось ничего, пока. — Да что вы такое говорите, Елизавета Дмитриевна? — возмутился домовой. — «Я вам про Фуму, а вы мне про Ерёму. Когда это я говорил, что у него звериное начало сильнее, я говорил, что эта часть у него сильная и правильная». С тем, что правильная, я была полностью согласна. Но вот с тем, что сильная... Достаточно было припомнить, как я спускалась по стене с Николаем в зубах, и меня сразу же охватывали сомнения. «Нет, как хомячок он, конечно, очень милый, но сила зверя. Разве он может противостоять тому же Волкову, если поставить их биться в звериных апостасях?» Я представила, и мне стало страшно. Увы, не за Волкова. «А вы уверены, Мефодий Всеславович, что Николай подойдет?» — осторожно уточнила я. «Все же у него слишком мелкая форма». «Да при чем тут форма?» — взвился домовой. — Елизавета Дмитриевна, не слушаете вы меня, что ли? Я про суть говорю, а не про форму. Да и какая разница, кто он зверем, если в ритуале он будет человеком? — Мне казалось, Мефодий Всеславович, осторожно подбирая слова, попыталась я донести до него свою мысль, что оборотень, который помогает, должен быть сильнее того, кому помогает. А у меня что рысь, что лиса... — Обе куда опаснее хомяка. — Казалось ей, — проворчал Мефодий Всеславович, — собственному домовому уже не верит, куда мир катится. Ежели я сказал, что он подходит, значит, подходит. Он грозно посмотрел. — Или вы хомякову не доверяете? Он сделал что-то такое... Домовой неопределенно помахал в воздухе пальцами, намекая на что-то неприличное. — Из-за чего вы боитесь оставаться с ним наедине? — Так вы все равно рысью будете, а он — человеком. Урону вашей чести не будет. — Будет, не будет. Не надо обижать Хомякова, Мефодий Всеславович. Он мне ничего не сделал такого, из-за чего я могла бы затаить обиду. Но где же я его срочно возьму? Проворчала я, не зная, что отвечать на выпад обычно спокойного домового. Он в другом городе, занимается охраной Ольги Александровны. Когда вернется, неизвестно. А вы говорите, что тянуть нельзя. — Ох, нельзя! — согласился домовой. — Уйдет второй зверь, или вас задавит, никто не предскажет. Но знаете, что я вам скажу, Елизавета Дмитриевна? Ежели богам угодно, чтобы вы с лесой разбрехались, они непременно что-то подстроят. Окончание его фразы слилось со стуком в дверь. «Боже мой! Я же не сказала Полине, что меня нет для свиньиной морской. Экий просчет с моей стороны. Мифудия Всеславовичу хорошо, не хочет кого видеть, исчез и все. А мне сидеть, слушать всю ту чушь, что несет гости. Одна радость. С ней одновременно не появится волков, а мне сложно было решить, кого из них я хочу видеть меньше». но мои опасения оказались напрасными. «Поручик Хомяков с визитом!» Тона, выражающим глубочайшее неодобрение, сообщила Полина. «Примите!» «Разумеется, приму», — оживилась я. «Неужели, Мефодий Всеславович прав, и появление Николая здесь подстроено Велесом? Тогда подходящий оборотень для ритуала уже тут. Милый такой, пушистый!» Но на вошедшего Хомякова было страшно смотреть. Такое отчаяние на лице, словно он, вместо того, чтобы охранять Ольгу Александровну, собственноручно ее придушил и теперь ожидает отправки на каторгу. — Если это вмешательство Велеса, то оно слишком радикальное. — Николай, что у вас случилось? — испуганно спросила я. — Лиза, скажите, что это неправда, — выпалил он. — Что неправда? — «Что вы, Михаил Александрович?» «Разумеется, нет», — возмутилась я. «Это такие же досужие измышления газетчиков, как и про вас с Ольгой Александровной». «Я так и подумал», — облегченно выдохнул он. «Но Львовы очень напористы в достижении своих целей, а на вас можно надавить и заставить делать то, что нужно клану». Намек на напористость львовых мне не понравился, но сейчас точно было неподходящее время выяснять, что же там случилось между Николаем и Великой Княжной. «Сначала нужно найти рычаги давления», — усмехнулась я. «Княгиня их точно не знает». Тут я почуяла навострившую уши Полину и пожалела, что не наложила раньше плетение полога тишины. Конечно, ничего такого она не услышала, но сам факт, что у меня есть нечто, позволяющее на меня надавить, должно безмерно порадовать княгиню. «Полина, как хорошо, что вы не ушли. Подавайте ужин. Николай, вы же поужинаете со мной». «Я ненадолго», — смущенно ответил он. «Конечно, сейчас не моя смена, но мне утром нужно быть на посту». Это он со мной разорится, если будет постоянно пользоваться телепортами». «Утром будете», — улыбнулась я. «Николай, я нуждаюсь в вашей помощи. Странно, но сейчас я чувствовала себя в большей степени лисой, чем рысью». «К вашим услугам, Лиза», — ответил он. «Что нужно сделать?» «Остаться со мной на ночь», — не удержалась я. Полина возмущенно охнула, Николай же выразительно покраснел. «Настолько выразительно, что я аж задумалась, что он такое себе напредставлял, и пожалела, что не умею читать мысли. Впрочем, не зря менталистов недолюбливают, каждый имеет право на свои секреты, а у Николая будет возможность воплотить свои мечты в жизнь. Во всяком случае, я на это очень надеюсь». «Это неприлично», — предсказуемо ответил он. «Совершенно неприлично». Подержала его Полина, застывшая около стола, живым укором моему поведению. — А вас это не касается, Полина? — насмешливо фыркнула я. — Вы сейчас накрываете на стол и уходите до утра. — Но что скажет Фаина Алексеевна? — Она ничего не скажет, если ничего не узнает, — намекнула я. — Уверяю вас, мы с Николаем ровным счетом ничего неприличного делать не будем. — Да... уточнил он с ноткой разочарования. «Сегодня точно», — фыркнула я. «А что вы будете делать?» — подозрительно спросила Полина. «А это не ваше дело, дорогая». Улыбнулась я хищно так, что ее проняло, и она испуганно вздрогнула. Знаете, что бывает с варварами, лезущими не в свое дело. Они остаются без носов, и это в лучшем случае». Я грозно клацнула зубами, для чего мне даже трансформация не понадобилась. Полина испуганно взвизгнула, уронила ложку и отпрыгнула к дверям. Но не ушла. Наверное, рассчитывала услышать еще что-нибудь интересное. «А чего вы хотели, Полина? Шпионы всегда по краю ходят. Сегодня с носом, завтра без», — заметила я. «Но я обещаю закрыть глаза на то, что вы доносите на меня, княгини, если вас сегодня ночью здесь не будет. А завтра можете рассказать». «Она сегодня расскажет», — заметил Николай. «Как только выйдет из квартиры отправится к рысиной». Полина вильнула глазами в сторону, и я поняла, сразу же побежит. А после того, как она пообщается с моей бабушкой, та прибежит сюда и помешает. У нее возможности помешать куда больше, чем у прислуги. И княжеские, и оборотнические, и магические. Этого допустить было никак нельзя. Но и оставлять Полину без присмотра в квартире тоже было нельзя. Либо сама помешает, либо побежит к бабушке и помешает та. Вот ведь проблема на ровном месте. Я с сомнением посмотрела сначала на Полину, потом на Николая. Боюсь, если я предложу снять номер в гостинице, меня опять поймут неправильно. Да и не избавит этот вариант от вероятности появления Рысиной. И тут меня как озарило. Одну минуту. Я бросилась в спальню и лихорадочно начала перелистывать учебник по магии, в свое время так удачно подаренный мне Юрием. Где же оно? Точно помню, что было. Вот. Несколько попыток и я выскочила во всеоружие и отправила плетение на Полину, которая не только никуда не ушла, но и торчала опять посреди гостиной. Я не рассчитывала, что она сразу свалится, поэтому лишь охнула, но Николай успел ее подхватить и устроить на диване. Выглядела горничная сущей мумией. Глупо хлопала глазами, но не пошевелиться, ни сказать что-нибудь не могла. И главное, она нас совершенно не слышала. «А ведь я была уверена, что именно это плетение никогда мне не понадобится, когда оно совершенно случайно попалось мне на глаза. Воистину, на все воле Велеса». «Это что?» — грозно спросил Николай, разворачиваясь ко мне, как ангел мщения. «Армейское плетение для вражеских языков», — пояснила я, — «чтобы удобно было доставлять. Да и вообще удобно. Накладывается быстро, снимается легко». Щелчком двух пальцев. Показывать я не стала. А ну, как Полина, сразу удерет из гостиной. Лови ее потом по всей квартире. В движущуюся цель попасть сложнее. «Маги штрафуются за использование плетений на гражданских без необходимости», сказал Николай. «Не ожидал от вас Лиза. Любой дар накладывает на носителя ответственность». Но говорил он, словно отрабатывая обязанность. А сам едва удерживался от смеха, стоило только бросить взгляд на возмущенно вращающую глазами Полину. Наверняка сейчас пожалел, что не владеет магией. В споре с Оленькой такой аргумент был бы очень убедительным. «У меня жизненная необходимость», — возразила я. «Я же не для собственного развлечения в самом-то деле. Она сразу побежит к рысиной, невзирая ни на какие уговоры. А мне срочно нужно взять контроль над лесой». но если кто-то помешает во время ритуала, то контроль надо мной возьмет она. Фактически это моя смерть, понимаете? «Какая лиса, Лиза!» — удивился Николай. «С вами точно все в порядке? У вас рысь!» «У меня теперь еще лиса!» — вздохнула я. «И вот с ней-то мне и нужна ваша помощь!» «Что же вы сразу не сказали, Лиза, в таком деле тянуть нельзя!» Всполошился Николай. — Второй бесконтрольный зверь очень опасен. — Тогда ужинаем и... — Нет, ужинаем потом. Лучше все делать на голодный желудок, — отрезал Николай. — А уже потом поужинаем, и вы мне все расскажете. После того, как щелчком пальцев снимите плетение с вашей горничной. — Подозреваю, что сейчас ей очень некомфортно. Он все-таки расхохотался, а я махнула рукой и убежала в спальню вызывать рысь. посмотрим удастся ли ей придавить лесу